Заяц и лягушки Раз заяц размышлял в укромном уголке. В укромных уголках нет лучше развлечения. Томился зайчик наш в тоске. Печальные рабки все зайцы от рождения. Ах, — думал он, — кто так пуглив, как я, тому на свете нет жития. Спокойно не проглотишь и кусочка, ничто не радует. Беды от всюду ждешь, трясешься день, Без сна проходит ночка, и так весь век живешь. Зачем же, скажут, ты так мечешься тревожно? Да разве страх осилить можно? Кто что не говори, а я уверен в том, Что даже людям он знаком. Так заяц размышлял, но размышлялся с оглядкой. Опасность чуял он со всех сторон. Чуть листик шелохнет, Чуть тень мелькнет, и он уже трясется лихорадкой. Вдруг наш зверек среди своих печальных размышлений услышал легкий шум. Без долгих рассуждений, что было мочи, он пустился на утек. Ничуя ног бежит и добежал до пруда. Что ж видит он? О чудо! Лягушки от него к воде скорее бегут, «Лягушек дрожь берет, лягушки скачут в пруд!» «Ого!» — промолвил он. «Как пригляжуся, так в этой стороне, таким же, как другие мне, и сам я кое-кому кажуся. Должно быть, я не так уж плох, коль мог произвести такой переполох. Как? Я один сумел повергнуть их в смятение? Да, для меня теперь уж нет сомнения». Как ты не будь труслив, найдется, наконец, тот, перед кем и ты окажешься храбрец.